Глава 8 а н д р е й дождался, пока стемнеет. Лукасевич обычно к этому времени оставался в лаборатории один. Пора ехать. Он сел в машину. Саша молча крутил баранку и хмурился. Паша без перерыва т р е н д е л и засыпал тупыми шутками и вопросами. Напрягает, зато с ними спокойнее. Поодиночке они не р о в н е крысу, но в паре вполне могут оказать сопротивление. И они точно вооружены. Андрей видел один раз, как Паша прятал в бардачке пистолет. А против пули даже модифицированный крыс не потянет». Андрея потряхивала, но голова работала исправно. «Теперь надо добраться до лаборатории, зайти, з а б р а т ь заказ и позвонить Наталье. Или как там её зовут на самом деле?» Дальше та сообщит ему план операции по захвату крыса. «Ловить крысы будут на живца», – Андрей не сомневался. Перспектива, мягко говоря, пугающая, но альтернативы были ещё хуже. «Если Наталья с Виктором агенты ГРУ, то его достанут, где бы он не спрятался». К тому же он выдал Сергея, и теперь в перерывах между приступами паники и воображением своей кончины в российской тюрьме или просто Канаве тужился придумать план выхода из ситуации. Может, удастся договориться? Агенты будут сотрудничать с Сергеем, он будет создавать модификаторы для армии или спецназа. Но какая польза от меня? Ценный свидетель? Нет уж, скорее соучастник. Картинка не складывалась. Как не выкручивайся, конец безрадостный. Ладно, допустим, я могу и живцом поработать. «Мало ли, ватрусь в доверие, докажу полезность, и тогда меня согласятся отпустить, чем чёрт не шутит». Увлёкшись, спохватился. «Да, надо рассказать всё Сергею. Решено. С этого и начнём, а там видно будет. Больше, чем ГРУшника, он мне точно не сделает». Прибыли. Ворота сдвинулись ровно настолько, чтобы они смогли проехать. Охранник в сторожке приветственно махнул, пропуская уже знакомый автомобиль. Паша по привычке припарковался на заднем дворе. Андрей захлопнул дверь, отсекая себя от пашиного словесного поноса. Постоял пару секунд, собираясь с духом, и шагнул к пожарному входу в здание. Как он и ожидал, внутри его встретили пустые коридоры и тишина, нарушаемая лишь эхом его шагов. Интересно, если Лукасевич на него будет орать, его крики будут разноситься по коридорам? Если Лукасевич будет орать? Андрей начал злиться. А с хрена ли ему орать? Что Андрей сделал не так? В чём он виноват? Его втянули в эту историю. Партнёры прекрасно понимали, на что идут, поэтому пусть расхлёбывают дерьмо вместе с ним. «Их, по крайней мере, не пытали. Пока». С такими мыслями Андрей толкнул дверь в рабочую зону Лукасевича. Его обдало спёртым воздухом, дышалось тяжело. Показалось, что комната пуста, даже мышь-мутант не крутила своё колесо. Мелькнула мысль поискать Лукасевича в кабинете. Не пришлось. Он заметил тела на полу. Из-за ближайшего стола были видны чьи-то ноги. Андрей, затаив дыхание, обошёл стол. В россыпи осколков лежал Сергей. Андрея словно ударили по голове. В глазах потемнело, уши заложило, дышать стало ещё тяжелее. Казалось, что он врос в пол. Стоит оторвать от него ноги, они подкосятся, и он упадёт. Не двигаясь с места, он медленно поднял глаза. У другого выхода ещё два тела – Анна и какая-то женщина. Андрей видел её и раньше, но лично знаком не был. Тела располагались так, будто все трое спешили к выходам из рабочей зоны, но не успели. Все в идеально белых халатах, никаких следов крови либо насилия. п о м е щ е н и е тоже привычный порядок, если не считать разбитых пробирок возле тела Сергея. По вину и секундному импульсу Андрей дернулся было к Сергею, хотел ощупать его шею, но так и замер протянутой рукой. Если Лукасевич и правда мёртв, не хватало ещё отпечатки на трупе наставить. «А может, он ещё жив? Я ведь говорил с ним совсем недавно». «Что делать? Бежать? Анонимно вызвать скорую?» «Нет, меня уже видел один из охранников, и камеры наверняка засняли. Твою мать!» Трясущимися руками он набрал номер скорой на мобильном. «Где же модификатор?» Борясь с желанием обойти всё помещение и наследить, он взглядом обшарил столы в поисках знакомых ампул либо сумки. «Ничего. Возможно, в кабинете?» «Алло!» – неожиданно прозвучала с динамика мобильного у самого уха. «Точно, скорая!» Он будто на автомате сообщил адрес, пока шёл в кабинет Лукасевича, думая в это время лишь о том, хоть бы был не заперт. Ввалился в кабинет. Ничего. Обшарил шкафы, стол. «Ноль». «Куда же ты спрятал модификатор, Серёжа?» Его взгляд упал на ноутбук на столе. «Украдись, копируй, мне плевать, мне нужна вся информация», р а з в у ч а л и в голове слова Натальи. «Это шанс, если не исправить ситуацию, то хотя бы выиграть время». Андрей рывками вырвал из ноутбука кабели и запихнул его в свой рюкзак. Теперь на улицу к Паше и Саше. Может, те знают, где Лукасевич мог спрятать посылку для крыса. «У тебя такой вид, будто ты привидение увидел». х о х т н у л Паша, когда Андрей подбежал к машине и распахнул двери. Саша лениво обернулся. «Хуже!» – Андрей сглотнул. «Там... там Лукасевич на полу! И Анна! И ещё кто-то! Похоже, все мертвы!» «Как?» – Паша пулей вылетел из машины и бросился ко входу в здание. Саша, не проронив ни слова, последовал за ним. Андрей не отставал. Картина в лаборатории не изменилась. Сейчас Андрей заметил, что мышь в клетке тоже не шевелилась. «Что-то убило всех в этом помещении!» п р о х р и п е л Андрей, дрожащим пальцем указывая на мышь. «Ты кому-то сообщил, кроме нас?» Паша развернулся и зачем-то схватил его за грудки. «Скорую вызвал!» Андрей попытался отстраниться. «Дебил!» — гаркнул Паша. Андрею начинало надоедать, что все вокруг считают его дебилом. Даже эти двое не самых одаренных приматов. «Сам дебил! Вдруг они еще живы?» «Ты видишь, чтобы кто-то дышал!» Паша впечатал его в стену, но затем отпустил и развернулся к Саше. «На зачистку, бегом!» Оба ринулись к выходу. «Какую зачистку?» Андрей отряхнулся и поспешил за ними. На ближайшей развилке они разошлись. Саша вновь побежал на улицу, а Паша выхватил из куртки пропуск и приложил его к замку на двери в цокольный этаж. Андрей, постепенно осознавая, что мёртвым а л к а с е в и ч е м вся глубина проблемы не ограничивается, последовал за ним. Развилка и ещё одна дверь. Неприметная совсем, будто вход в подсобку. «Так что за зачистка?» повторил свой вопрос Андрей. «Ты думаешь, наш гений свои опыты только на мышах и пуделях ставил?» Злобно прошипел ему Паша. «Тут сейчас как минимум три бомжа. Двоих мы только вчера привезли. И что с ними теперь делать? Если полиция их тут обнаружит, нам всем вафли!» Андрей оцепенел. В голову пришло простое и быстрое решение всех его проблем. Нужно всего лишь наложить на себя руки. Как это сделать безболезненно? В глазах посыпались искры, щеку обожгло. «Ты здесь? Алло!» Паша влепил ему еще одну пощечину. «Да, да». Андрей вздёрнул руки, чтобы закрыться от очередной оплеухи. Появился Саша. Из автомобильной аптечки в руках он на ходу извлёк шприц ы три пузырька. «У меня всего три дозы», — пробасил он. «Должно хватить. Если что, шею свернём», — ответил Паша напарнику и повернулся к Андрею. «А ты, если не хочешь, чтобы свернули шею тебе, бегом наверх и отвлекай скорую с мусорами. Ни в коем случае не подпускай их к подвальному помещению. Если всё нормально, делай вызов мне. Если попрут сюда, Саше. Понял? ш ё л Он с и л о й толкнул Андрея в плечо. Бегом поднялся по лестнице, на секунду замешкался и, сломя голову, ринулся к центральному входу в лабораторию. Его действия должны выглядеть максимально естественно. «Добрый вечер!» Андрей вылетел в холл, запыхавшись и глотая воздух. Охранник, немолодой уже мужчина в чёрном костюме, подскочил от неожиданности. «Ты кто такой?» «Я сотрудник Нью Даун. Там это...» Андрей указал большим пальцем себе за спину. «Там Лукасевич без сознания, и жена его, кажется». Мужик отвернулся к пульту с мониторами и что-то нажал. Затем поднёс к лицу рацию. «Коль, у нас ЧП!» «Что вы делаете?» – перебил его Андрей. Охранник обернулся к нему с явным раздражением. «Действуй по инструкции!» – рявкнул он. «Сначала тревожная кнопка, потом перекрыть входы и выходы!» «Не надо перекрывать, я уже скорую вызвал!» «Тревожная кнопка? Ну класс! Значит, сейчас сюда ещё и полиция прилетит!» Раздражение на лице охранника начало перетекать в сомнения. «Коля, въезд не блокируй!» – буркнул он в рацию, который продолжал держать у подбородка. «Сейчас приедет скорая. Встречай!» «А у вас есть камеры в самой лаборатории?» – Андрей указал на монитор у пульта охраны. «Можете посмотреть, что произошло?» «Съёмка ведётся только по периметру здания, и то не везде», – отрапортовал охранник. «Внутри съёмка запрещена п о л и т и к о й информационной безопасности». В больших окнах холла замлетешили синие огни. приехала скорая. Андрей выбежал навстречу, затем провёл врачей, женщину и мужчину с большим квадратным кейсом, в лабораторию. Врач натянул перчатки, опустился на корточки возле Сергея и аккуратно прислонил два пальца к его шее. Затем он поднял голову и поджав губы, коротко кивнул. Его глаза сказали всё без слов. В коридоре за спиной загремели шаги. Андрей обернулся и увидел двух молодых людей в патрульной форме несколько крупных мужиков в сером камуфляже. Прибыла тревожная бригада по вызову. Быстро н е Парень в форме прошёл в лабораторию и, окинув её взглядом, обратился к врачу. «Диагноз?» «Смерть». «А эти?» – полицейский подбородком указал на Анну и её коллегу. «Сейчас проверим. Думаю, то же самое». Врач прошёл к телам и после быстрого осмотра подтвердил диагноз. «Мертвы». «Вы бы топтались тут поменьше», – п р о в о р ч а л полицейский. Он обернулся к напарнику. у в ы з ы в а я следователя». «И криминалиста», – подумав, добавил он. «Всем выйти из комнаты!» Следователе пришлось ждать добрых сорок минут. Уставший от жизни, х у д о и лысеющий мужчина в кожаной куртке, совсем без у энтузиазма смотрел место событий. «Кто первым обнаружил тела?» – вздохнул он. «Я!» – Андрей зачем-то поднял руку. «Пошли в холл, поговорим!» – сказал следователь так, будто ему этого хотелось ещё меньше, чем Андрею. Андрей рассказал почти всё. Пришлось упомянуть и о Саше с Пашей. Те к тому времени уже справились с подопытными, упаковав их в специально предусмотренную для подобных случаев нишу в подвале и сидели в машине. Пришлось ещё почти час давать совместные показания, подписать протокол и оставить все свои контакты. Лишь после этого Андрея отпустили. Домой попал около полуночи. Он настолько морально и физически устал, что ему хотелось просто исчезнуть. Но нельзя, нужно сделать минимум три звонка. Сначала м э т д а Эндрю», – в голосе Мэтта звучала грусть, смешанная со злостью. «Уже знает?» «Мэтт, у т дела такие. Сергей умер». «Я знаю. Мне уже позвонил Саша. Он почему-то додумался это сделать раньше тебя». «Извини, м э т Андрей тоже начал злиться, «но я тут был занят врачами и полицией. Отвлекал их, пока Саша с п а ж е й как они это назвали, ах да, занимались зачисткой. Ты ведь понимаешь, о чём речь, правда, Мэтт?» «Господи, я ведь теперь ещё и соучастник убийства». «Понимаю. Ладно, проехали». Мэтт устал вздохнул. «Почему ты мне не сказал?» «А тебе от этого было бы легче?» е м э т я теперь организатор торговли с террористами и пособник убийства!» Андрей понял, что перешёл на крик и зажал рот рукой. Не хватало ещё, чтобы соседи услышали. «Я имею право знать, какие статьи мне ещё могут светить!» Злобно прошипел он в трубку. «Больше никакие. Если тебе от этого станет легче, то я по всем статьям пойду вместе с тобой. Мы в одной лодке. Не истери, выкрутимся!» м э т сделал паузу. «Давай лучше подумаем, что делать дальше. Сергей успел передать тебе модификатор?» «Нет». «Хреново. Оставаться в Киеве тебе опасно. Давай в Лондон. А лучше сразу в Бейлис. Твою компанию нужно срочно закрывать». «Опасно, но у меня есть еще пара дней до срока», – пробубнил Андрей. «Улететь сразу он не может. Нужно сначала закрыть вопрос с Наташей и крысом. И как-то выбить у нее время на поиски формулы модификатора. Что сказать м э т у Андрей вспомнила лизе «Надо похороны организовать», – выдал он. «Ты ещё не звонил Лизе?» «Ещё нет. Бедняжка, она ведь теперь совсем одна», – голос Мэтта звучал растерянно. «Это, конечно, благородный шаг с твоей стороны, но подумай ещё раз. Риск велик. Возможно, сейчас лучше думать о живых, а не о мёртвых». «Я подумаю», – Андрей тихо выдохнул. «Неужели прокатило им это ничего не заподозрил?» «Я, наверное, должен позвонить ей». «Хорошо. Ты это... Ну, знаешь, постарайся помягче». «Постараюсь. Завтра свяжемся». Андрей положил трубку. «Помягче. Как уж тут помягче. Лиза ведь не только без родителей, да и вообще без р о д н и осталась. Она теперь один на один со своей болезнью. Надежда на выздоровление, какой бы призрачной она ни была, умерла сегодня вместе с её отцом. Кошмар. Но делать нечего. Нужно звонить». «Привет!» – голос Лизы звучал бодро и весело. «Не подумай, что я не рада тебя слышать, но что это ты так поздно позвонить надумал?» «Никак соскучился?» «Лиза, я всегда за тобой скучаю». Приврал он не слишком. и м у и правда с ней хорошо. «Ты сейчас где?» «А это уже похоже на ревность», — хохотнула Лиза. «В ночном клубе в ы с м а т р и в а ю мальчика на вечер». «Для ночного клуба у тебя слишком тихо». «Андрей, ты какой-то странный сегодня. Дома я. Где ещё могу быть?» Лиза вздохнула. «Ты сидишь?» «Андрей, что случилось?» Из её тона ушла вся игривость. «Лиза, лучше присядь!» «Да я и так на диване! в ы к л а д ы в а ю уже!» «Лиза, твои родители...» «Мне очень жаль, они мертвы!» Андрей замолчал. Повисла тяжёлая, тягучая тишина. Он отстранился от телефона и посмотрел на экран, не отключилась ли Лиза. Нет, она оставалась на линии. «Лиза, ты здесь?» «Как? Как это произошло?» Вопреки его ожиданиям, Лиза не взорвалась истерикой. Её голос звучал печально, но достаточно твёрдо. Он рассказал ей сокращённую версию событий в лаборатории. а Саше, Паше и подобных бомжах, естественно, ни слова. Пусть у неё останется только светлая память об отце. «Лиза, если я чем-то могу помочь, чем угодно, ты только скажи, я всё сделаю», – закончил он. «Андрей», – Лиза наконец не выдержала и расплакалась. «Я не могу сейчас об этом думать. Спасибо, но я не могу, не сейчас». «Я понимаю», – тихо сказал он. «Как бы ему хотелось быть сейчас рядом с ней». «Обнять её, утешить!» «Я завтра позвоню, хорошо? Если что, мне не в тягость. Я правда хочу помочь!» «Спасибо!» – проговорила Лиза сквозь слёзы и отключилась. Разговор с Лизой вышел коротким, но очень тяжёлым, и выпил из него оставшиеся соки. Как бы тяжко ему не было, оставался ещё один звонок. Ради своего же блага он собрал волю в кулак и набрал номер Натальи. «Андрюша, мальчик мой, я уже подумала, что ты меня обманул!» В голосе шпионки, помимо издевки, явно слышалась угроза, особенно когда она произнесла последнее слово. «Лукасевич мертв». «Вот так вот, даже без прелюдий?» Наташа пыталась звучать по-прежнему, но теперь Андрей четко слышал ее беспокойство. Что-то она обещала уже руководству, а теперь планы срываются. «Раз и сразу мертв? И кто же его умертвил?» «Не знаю. Я нашел его в лаборатории уже мертвым». «Андрюша, ты что, опять мне врешь? Кто его убил? Ты?» «Борзов? Нахрена?» «Я не вру», — в памяти всплыл Виктор с шокером в руках. Лучше ее не злить. «Я сам в шоке. Это случилось около семи. Он должен был передать мне сумку для Борзова. Я приехал, как обычно, зашел в лабораторию, а там он... Вернее, его тело на полу лежит. И еще жена его, их коллега». «Какое совпадение», — протянула шпионка. «Я правду говорю. Зачем это мне?» У меня и так проблем хватает, я не убийца. Он вспомнил про бомжей и зажмурился. И Борзову это тоже, думаю, незачем. У кого он тогда модификатор будет заказывать? Он не мог сам прийти в лабораторию, забрать модификатор и убить Лукасевича. Не знаю, но я ему ничего еще не говорил, и на телах не было никаких следов насилия. Я правда не думаю, что это Борзов. Надеюсь, он вообще не знает, кто такой Лукасевич, и что у меня на самом деле нет его модификатора, жалобно добавил Андрей. «Полиция приезжала?» «Да. Дело будет вести следователь Ищенко, как я понял». «Я проверю». Снова угроза в голосе. Наталья некоторое время молчала. «Значит так. Завтра мы берем Борзова. Если он действительно ничего не знает, то есть у тебя модификатор или нет, значения не имеет. Записывай адрес. Чтоб был там завтра в 9 утра».